Глава четырнадцатая. У Лукоморья дуб зелёный. Переулок соседствовал с красивым бульваром, а тот, в свою очередь, с Тверской улицей, в честь которой и был когда-то назван. А совсем-совсем недавно он даже названия не имел, потому что был первым и единственным в Москве. Так что жители именовали его просто «Бульвар». К огорчению Каркуши кот свернул на бульваре не в сторону улицы, что вела на Красную площадь, а в противоположную. Наверное, хотел бежать под тенистыми деревьями, а не по нагретому солнцем тротуару. Возле старого-престарого дуба Василий оглянулся. Убедился, что мальчик не гонится за ними на своем самокате, ловко вскарабкался по стволу, потрескавшемуся от времени, и уселся отдыхать на толстой ветке. Каркуша пристроилась рядом. «Откуда ты знаешь человеческую грамоту?» Сразу задала она вопрос, не дававший ей покоя последние несколько минут. С того момента, как Василий вместо мальчика сам дочитал надпись на табличке – «Тебя научил твой хозяин?» Опять намекнула Каркуша на молодого человека, назвавшего Василия по имени. «Маманя говорила, что мы от природы умные», немного подумав, с гордостью заявил Васька. Костя, конечно, с этим спорить бы не стал, потому что и сам считал котов исключительно умными созданиями, но все равно бы огорчился, услышав рассуждение своего питомца. Он столько времени посвятил его обучению, читал ему вслух книги по истории Москвы, они всегда были под рукой, и специально медленно водил пальцем по строчкам, чтобы Василий запоминал, какое устное слово какому письменному соответствует. Каркуша с уважением посмотрела на кота. И почему родители всегда пугали ее и братиков этими животными? «Осторожно! Не шалите в гнезде, а то упадете на землю, и кошки вас задерут!» А Васька даже не взглянул на нее ни разу, как на добычу. Может, вместе с памятью он свой охотничий инстинкт потерял? Внизу послышалась иностранная речь. по бульвару прогуливались туристы из Франции и задержались возле дуба, чтобы полюбоваться на раскидистую крону и потрогать могучий ствол. Не потому, что никогда не видели таких больших деревьев, а потому, что про этот конкретный дуб в путеводителе говорилось, будто ему 200 лет, и он видел самого Пушкина. Когда-то великий русский поэт любил гулять по Тверскому бульвару и сочинять вирши. Так в старину называли стихи. Один из туристов, почти дедушка, даже принялся декламировать. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Правда, поскольку дедушка был француз и русского языка не знал, то и знаменитой строки он читал во французском переводе. Вот, укоризненно воскликнул ученый кот, я предупреждал, что Бонапарт в городе, а ты не верила И с громким воплем Каркуша с перепугу не разобрала, что именно он кричал, что-то грозное Василий прыгнул на голову пожилого француза и вцепился ему в волосы